Глава 20 Мефистофель взмыл в небо и рискуя своей жизнью подлетел очень близко к крылатому льву с Мефодием. Он закричал: "Ты хотел подчинить меня себе, но я могущественнее тебя". Мефистофель решился на сложное заклинание лишающее магии и в последний момент, уворачиваясь от летающих охранников Мефодия, успел применить его и полностью разрушить колдовство грозного старика. Тут сразу рассеялись его чары, которые подчиняли колдуну громадную армию, а он сам успел соскочить с крылатого льва и убежать. Мефодий был больше не опасен без своей магии. Существа разлетелись, разбежались и расползлись с дворцовой площади кто куда. А что же Мефистофель? Он, порождение колдовства Мефодия, снова стал всего лишь украшением на доме, но существа, которых он оживил, по-прежнему наводняли весь город по ночам. Осталось и то колдовство, которым он наделил людей, в том числе ведьм и Машу. Фрея на следующую ночь рассказала все подробности битвы Ансельму – так что он вздохнул спокойно и перестал бояться Мефодия. Он полетел к Маше с этой радостной новостью. На его счастье девушка не спала и увидела в окно, что Ансельм уже во дворе ее дома. Маша выслушала рассказ Ансельма про битву и на радостях обняла его и поцеловала. Наконец-то они свободны. «Странно, что колдовство Мефистофеля продолжает действовать», задумчиво сказала Маша. Да. «Но так бы мы лишились возможности летать на драконах, а ты перестала бы быть волшебницей», — ответил Ансельм. «Вот ведь непонятное существо Мефистофель. Он пытался делать зло, но при этом совершал и благие поступки. Он победил Мефодия, он дал мне этот волшебный дар, наверняка он сделал еще немало хорошего. И в то же время...» Он подговаривал ведьм пакостить людям. Как его понять? Наверное, в нем боролись две стороны. Одна хорошая, другая плохая. А Мефодий ему явно не нравился лично, и мы никогда не узнаем, почему. Так что нам просто повезло, пожал плечами Ансельм. Теперь Аглая снова могла тренировать свою сову и не бояться выходить из дома ночью. Она учила Галу подлетать и садиться на руку в перчатке, а еще Маша показала ей дом Ансельма, чтобы сова научилась приносить записки туда и обратно. Сова, как и все заколдованные существа, понимала человеческую речь, а сама могла говорить только по птичьи, но и в этом случае ее понимал Ансельм. Так что обучение Галы шло довольно быстро, и скоро она уже вовсю летала по городу ночью, исполняя мелкие поручения. Ансельм всерьез планировал женитьбу, но ему сначала нужно было окончить юридический факультет и зарекомендовать себя с лучшей стороны в качестве адвоката. Он решил, что пора практиковаться параллельно учебе и нашел в себе несколько несложных дел, которые представлял в суде. Это были гражданские, а не уголовные дела, спор о наследстве, тяжба по поводу границы земельного участка и так далее. Ансельм очень серьезно отнесся к этим делам и блестяще справлялся с ними, так что за ним вскоре закрепилась репутация дотошного и добропорядочного помощника в суде. Он брал со своих клиентов не очень большие деньги, так как он еще не был дипломированным адвокатом. Тем не менее, это был его собственный заработок, который он откладывал на будущее. Денег на самостоятельную семейную жизнь нужно было много – Снять квартиру, обеспечивать себя и жену, чтобы она больше не работала няней, а потом еще и дети появятся. Это отдельная статья расходов. С другой стороны, хороший адвокат мог зарабатывать немало. К тому же ему обещали помочь родители первое время, выделить ему долю из наследства. К будущей женитьбе его они отнеслись более чем благосклонно, потому что помнили, что его невеста превратила его из жабы обратно в человека. Маше тоже удалось скопить кое-что со своего жалования, да еще и генеральша обещала помочь ей с приданным, отдать ненужные платья и другую одежду, перейные одеяла и подушки, посуду и пару сундуков для хранения всего этого богатства. Так что оставалось подождать года три, и можно было справлять свадьбу. Тем более, что за это время Ансельм и Маша смогут лучше узнать друг друга. В то же время им обоим эти три года казались вечностью. Им хотелось поскорее начать жить вместе, хотя они были знакомы всего несколько месяцев, но им-то казалось, что времени прошло уже много. Нужно было быть благоразумными, поэтому им приходилось набраться терпения и ждать. Но они зато могли видеться и ночью, и днем, и посылать друг другу записки через сову-галу. Маша постоянно рисовала и лепила из глины сама, не только показывая детям что-либо, но и для себя. В своей комнатке она устроила что-то вроде мастерской, хотя места там было маловато. Однажды она напряженно работала над скульптурным портретом генеральши, сделанным из глины, пытаясь точно передать ее нежные черты лица, благородный профиль и изящную шею. Варвара Леонтьевна получилась как живая. Это была самая удачная работа Маши, очень верно передававшая характер генеральши, даже ее взбалмошность и изменчивость настроения когда генеральша увидела эту скульптуру она всплеснула руками и воскликнула как же похожа на меня да ты настоящий талант маша а можешь вылепить голову генерала по его портретам я тебе щедро заплачу за это по портретам конечно сложнее но я постараюсь варвара леонтьевна мы поставим эту голову в гостиную на самое видное место где же ты училась — Я несколько лет брала уроки по рисованию, живописи и скульптуре, — немного слукавила девушка. — Тебе надо учиться дальше. Обещай не забрасывать эти занятия, не зарывать свой талант в землю, — твердо сказала генеральша. — Но сейчас у тебя много работы няней, и вряд ли получится совмещать одно с другим. Вот выйдешь замуж, тогда сможешь лепить хоть круглые сутки. Тем не менее, я буду теперь официально заказывать у тебя портреты и скульптуры и платить за них. Спасибо большое. Я буду заниматься этим в такое время, чтобы не в ущерб детям. Например, когда Аглая занимается, Костик в гимназии, а малыш спит.